Королевское общество «Крейнкорт», 24 июля 1714 Когда я был ребенком, путешествовал по дорогам Франции вместе с отцом, упокой господи его душу, и братом Кальвином, мы время от времени обгоняли бродячих точильщиков, исходящих потом под весом своих станков. Мой отец, светлая ему память, был купцом. всё потребное для дела он возил в голове или в кошельке. Мы с Кальвином считали, что так и должно быть, и дивились на точильщиков, которым, дабы заработать на хлеб, надо всюду таскать тяжеленный камень. Раз отец услышал, как мы промеж себя высмеиваем одного из этих бедных тружеников, Он пристыдил нас и прочел нам такой урок. Точильщик сперва раскручивает камень, затем лишь изредка подталкивает рукой. Лёгкий камень останавливался бы слишком быстро. Тяжелый вращается по инерции. Отец уподобил его банку, который сохраняет в себе усилия человека и выдает их равномерно. Свойство это так существенно для точильщика, что тот готов всю жизнь, подобно Сизифу, толкать в гору из горы тяжелый камень. Когда Джек Шафто вернулся в Лондон, у него были при себе деньги от французского короля на финансирование неких планов, которые Джек должен был здесь исполнить. И были обещаны еще деньги, если король останется доволен результатами. То золото, которое Джек привез с собой, стало первым толчком для исполинского точильного камня. Следующие суммы поддерживали бы вращение. Однако Джеку хватило ума понять, что ему нужен банк. Хранилище богатства и власти, чтобы его дела шли без перебоев, даже если деньги будут поступать от случая к случаю. Он свел знакомство с мистером Нокмилдауном, тогда просто успешным барыгой в Лаймхаузе, приобретавшим у Жохов стянутое с кораблей добро, и сделал ему следующее предложение. Он, Джек Шафто, используя французское золото и английскую сметку, превратит мистера Нокмилдауна в колосса меж скупщиками краденого, расширит его владение и масштаб операций. Мистер Нокмилдаун сделается богачом, а ист-лондонская компания станет для Джека точилом, сберегающим в себе плоды его усилий. Первые несколько лет после возвращения в Лондон Джек почти ничем другим не занимался. И, как стало ясно со временем, поступил правильно. Франция терпела поражение в войне за испанское наследство. Герцог Мальборо и принц Евгений одерживали победу за победой. Будьте покойны. В те дни Людовик слал Джеку очень мало золота. Тот превратился бы в обычного бродягу и утратил свою ценность в глазах французского короля, если бы не доходы из лондонской компании. А так, Джек процветал даже в худшую для Людовика пору. К тому времени, как Мальборо разбил французов при Ромие, и все ждали, что теперь он нанесет удар в самое сердце Франции, Джек сделал мистера Милдауна величайшим скупщиком краденного в христианском мире, королем пиратов, способным принять в свои склады содержимое целого захваченного корабля и еще до отлива загрузить его по фальшборты воровской добычей. Ист-Лондонская компания стала фундаментом, на котором Джек принялся возводить свое черное здание. Лишь в последние годы оно выросло настолько, чтобы привлечь внимание таких людей, как вы. Но не сомневайтесь, строительство началось много раньше». Тут Анри Орланг замолчал, чтобы обвести взглядом собравшихся за столом. Он поочередно заглянул в глаза каждому из членов клуба, прежде чем остановиться на шоне порт-3, сидевшем ближе всех после чего прикрыл веки и потупился, выказывая поимщику больше почтения, нежели кому-либо еще, включая сэра Исаака. Возможно, это объяснялось тем простым фактом, что Пар-3 держал ключи от наручников на руках Орланка и кандалов на его ногах. орланг поднял руки от колен, на что потребовалось некоторое усилие, поскольку их соединяла 20-фунтовая цепь, и обнял ладонями кружку с горячим шоколадом, принесенную его женой. Миссис Орланг пришла в ужас, однако ничуть не удивилась, когда на только что начавшееся заседание клуба ворвался Шон Пар Три и в качестве первого пункта повестки дня заковал ее мужа в цепи. Пленник, напротив, выказал крайнее изумление, но когда оно схлынуло, больше не проявлял сильных чувств, и, судя по всему, воспринял крах своей жизни с истинно гугенотским фатализмом. Казалось, он даже испытывает некоторое облегчение. «Объясните клубу, как вы стали приспешником Джека Шафта», – потребовал сэр Исаак. «Говорите медленно и четко, чтобы каждое слово могло быть записано». Вместо Орланка, который раньше исполнял обязанности секретаря, они пригласили писаря из Темпла, и тот, бешено строча пером, стенографировал все сказанное. «Хорошо. Вы наверняка наслышаны о жестоких гонениях на французских кальвинистов после отмены нантского эдикта в 1685 году, так что не буду вас утомлять. Скажу лишь, что мой отец попал под Драгонаду, затем на Галеры, но еще раньше успел вывести меня и Кальвина на другую сторону Ла-Манша, в бочках, как селедку. Позже Галера, на которой мой отец был гребцом, погибла в бою с голландцами. «Но это наверняка случилось не раньше, чем через несколько лет после отмены Эдикта», — вставил господин Кикин. «Большой любитель истории «Да, сэр», – отвечал Орланг. «Считается, что война началась в 1688-м, когда Людовик вторгся в фальц а Вильгельм заполучил Англию». «Мы предпочитаем говорить, что это Англия заполучила Вильгельма», – поправил Орни. «Как вам угодно, сударь». «Бой, в котором потопили галеру моего отца, произошел во время той самой войны, летом 1690-го, неподалеку от Крита». «И... ваш отец... пропал в море?» спросил мистер Тредер с несвойственной ему трогательной деликатностью. «Нет, сэр. Его спасла пиратская галера под командованием Джека Шафто». Господин Кикин закатил глаза, а мистер Орни фыркнул. Сэр Исаак, не разделяя их веселье, лишь пристальнее вгляделся в Орланка, на которого и так смотрел, не отрываясь. «Да ты сходится», — объявил он. «Джек перешел на сторону Басурман в конце 1680-х. Его корсары напали на Бонанцу летом 1690-го, и оттуда, межгеркулесовых столпов, устремились в Средиземное море. Как теперь всем известно, к концу лета они были в Каире. История месье орланка правдоподобна». «Спасибо, сэр», — отвечал Анри Орланг. «Джек и его корсары спасли моего отца и нескольких его товарищей с тонущей галеры». «Все это мы с Кальвином узнали из писем, которые приходили нам в Лимерик, больше...» «Погодите, как вы с братом попали в Лимерик?» — спросил Орни. «Я к этому подбираюсь, сэр. Когда нас привезли на английскую землю и выпустили из бочек двух совсем молодых ребят, не достигших еще полноты возраста...» «У нас, стыдно сказать, не возникло желания пойти по стопам отца и стать торговцами. Мы жаждали мести, кровавой и, по возможности, славной. Мы записались в гугенотский кавалерийский полк, который формировался в Голландской республике. К тому времени, как Вильгельм и Мария переехали в Англию, мы несколько продвинулись в чинах. Кальвин стал помощником капеллана» а я — унтер-офицером. В первые годы войны наш полк отправили в Ирландию, чтобы дать отпор претенденту. Зимой 90-го, 91 -го, мы участвовали в осаде Лимерика. Там-то и разыскало нас известие, что наш отец, которого мы почитали умершим, спасен королем бродяг. Приходило ли от него что-нибудь после этого? — спросил сэр Исаак. — Долгое время нет, сэр, поскольку мы постоянно были в походах. — Если ваш отец оставался с Джеком Шафту, он должен был в 1691-м посетить Мокко и Бандар-Конго и с Муссоном попасть в Сурат на следующий год, — сказал Ньютон. Перемещение Джека в следующие несколько лет восстановить сложно. Общеизвестно, что он участвовал в сражении, имевшем место на дороге между Суратом и Шахджаханабадом в конце 1693-го и в 1695-м начал строить корабль. В феврале 1698-го отец отправил нам письмо из Батавии. "Когда этот корабль заходил за пряностями?" сказал Орланг. "До нас оно добралось только к концу года, когда война уже закончилась." Орни снова фыркнул. "По крайней мере, а ту пору все так думали," поспешил добавить Орланг. "За одним числом понятно, что это было лишь короткое затишье в войне, растянувшейся на 25 лет." Но тогда полагали, что ей конец, поэтому на следующий год, когда Вильгельм и Людовик подписали договор о разделе Испании, наш полк, как и многие другие, распустили. В Лондоне тогда трудно было сыскать работу из-за множества уволенных в отставку солдат, и опасно жить по той же самой причине. Нам с Кальвином повезло больше, чем другим. С отмены Нандского Эдикта прошло уже порядочно времени, и гугеноты, бежавшие в Англию, успели достигнуть прежнего благосостояния. Кальвин получил место пастора в гугенотской церкви неподалеку от Лондона, где подвизается по сию пору. «Я нанимался слугой в дома торговцев гугенотов». Последнее письмо отец послал нам из Манилы в августе лета господня 1700-го, и в нем говорилось, что корабль Джека отправляется в Америку, и ваш отец с ним, сказал сэр Исаак. Да, сэр, поразительно, сколько вы знаете о путешествиях Джека. Отец обещал написать нам из Акапулько, однако он скончался в плавании от Цинги. «Упокой, Господи, его душу!» В комнате воцарилось почтительное молчание. Даже портри как будто был тронут. Первым заговорил сэр Исаак. «И каким образом вы получили это горестное известие?» «Мне, — сказал Джек, — ответил Орланг. Теперь Исаак замолчал надолго. Было слышно, как в кухне королевского общества миссис Орланг тихо рыдает на плече у судомойки. Наконец Исаак поднял голову. «Это должно было произойти по его возвращении в Лондон, то есть в ноябре-декабре 1702-го». «Вы снова правы, сэр». «И вы полагаете...» «Что Джек Шафто разыскал вас с единственной целью сообщить о кончине вашего отца?» Тут Анри Орланг смешался впервые с начала разговора, что было довольно странно для человека, которого полчаса назад заковали в цепи, чтобы отправить в Ньюгейт. Он неуверенно взглянул на Шона Пар Три, потом на сэра Исаака и, наконец, ответил. «Конечно нет, сэр». Однако вам следует понять, Джек Шафто не совершенно бессердечен. Был ли у него корыстный мотив для того, чтобы меня разыскать? Разумеется, был. И я скоро к этому перейду. Однако он искренне любил моего отца. И, рассказывая о его смерти и погребении, уже почти в виду Калифорнии, не мог сдержать слез». «Я уверен, что эта привязанность была взаимной, ибо, по словам Джека, мой отец перед смертью обратился к нему с предостережением, к которому Джеку стоило бы прислушаться». «Очень трогательно», — пробормотал сэр Исаак, желая как можно скорее покончить с этой частью разговора. Однако в Даниэле взыграло любопытство, и он спросил. «В чем оно состояло?» Поймав на себе гневный взгляд Исаака, Даниэль продолжил. «Простите, но очевидно, что наши с вами отцы, месье Орланг, были очень похожи. Я бессилен угадать, какое предостережение человек вроде моего отца мог сделать кому-то вроде Джека, разве что напомнить, что тот обречен гиене огненной». Орни хлопнул ладонью по столу и негромко хохотнул. «Мой отец посоветовал Джеку опасаться некоего пассажира, которого они подобрали в Тихом океане после гибели Манильского Галеона. То был Иезуит, агент Инквизиции по имени отец Эдуард Дежекс». Исаак, который минуту назад закатывал глаза и с трудом сдерживался, чтобы не фыркнуть, совершенно опешил. Немного придя в себя, он попросил Шонапар Три вывести орланка из комнаты, что тот исполнил довольно грубо, и проследить, чтобы Гугенот не слышал дальнейшего разговора. Это обеспечило миссис Орланг с рыданиями бросившееся к мужу на шею. «Он не знает о вчерашних событиях на мосту», — настаивал Даниэль. «В газетах напечатать еще не успели». Заметил господин кикин прилежно читавший все, что исходило с Граб-стрит. «Может, Портрей что-нибудь сболтнул ненароком?» «Исключено», — отвечал Орни. «Мы с ним весь день и весь вечер обшаривали берега Темзы, искали следы Дежекса». «А мы с Сатурном были здесь специально, чтобы следить за Орланком», — добавил дэниэл «К нему никто не приходил». «Что ж, если услышанная нами правда, то мы узнали нечто очень важное», — сказал Исаак. «При дворе многие уверены, что Дежекс, который часто бывает в Лондоне, агент французского короля. До меня не раз доходили слухи, будто он как-то связан с Джеком Монетчиком. Я считал, что Дежекс и Шафто действуют сообща». Он кивнул на место, где только что сидел Орланг. «Однако слова о предостережении, которому Джек не внял, подразумевают застарелый конфликт». «Они подразумевают еще одно», — ставил Орни. «Если этот Джекс и впрямь пережил гибель корабля в открытом море и продержался на воде, пока его не спасли, значит, он умеет плавать». «Стало быть, мы не можем успокоиться на мысли, что он утонул в Темзе». «Давайте продолжим допрос», — сказал Исаак. «Когда Джек приехал в Лондон, война уже возобновилась, теперь под именем войны за испанское наследство. Однако набор войска только шел» и Лондон по-прежнему кишел отставными матросами и солдатами, которым был обязан своей дурной репутацией. Джек сообразил, что скоро их вновь возьмут на службу, и завербовал столько, сколько смог. Меня он разыскал отчасти с целью залучить к себе на работу. «Чего он от вас хотел? И добился ли своего?» спросил Исаак. Всякий, кто просматривает газеты и хоть немного следит за происходящим в парламенте, знает, что война плодит казнократство, как тухлое мясо мух. Крупные перемещения людей и припасов дали Джеку возможность сказочно обогатиться, ибо на каждый случай воровства, о котором говорили в Лондоне, приходилось по меньшей мере сотня оставшихся незамеченными. И примерно в 50 из них был замешан Джек. Действовал он просто, вербовал солдат и матросов раньше короны и обходился с ними лучше. Вы ответили на мой первый вопрос, а именно чего Джек от вас хотел, но не ответили на второй, сказал Исаак. Только потому, что ответ очевиден. Орланд подняла руки, показывая, что о я не делал ничего ужасного. Я должен со стыдом признать, что закрывал глаза на недостачу в порохе или других припасах, доставляемых в мой полк. Я поступал так не столько из корысти, сколько из страха перед неким маркетантом, который в противном случае без колебаний перерезал бы мне горло или поручил кому-нибудь выстрелить мне в спину». «Господь в своей милости избавил меня от этой беды. В пятом году я получил сильную рану и вынужден был уйти из армии. Я вернулся в Лондон и, вылечившись, поступил привратником к мсье Неверу, часовщику». «Где познакомились с членами королевского общества, заказывавшими у мсье Невера инструменты?» вставил Даниэль. «Да, сэр». Так я стал работать здесь. И при этом работали на Джека, напомнил Исаак. Да, сэр, в некотором смысле, признал Орланг. Хотя это трудно было назвать работой. Время от времени, раз или два в год, меня просили зайти в определенный трактир и побеседовать с неким господином. Если работа состояла в таких пустяках, «Почему вы от нее не отказались?» — спросил Исаак. «Джек обладал властью надо мной из-за того, что я делал для него прежде», — сказал Орланг. «Одно его слово могло разрушить мой брак или бросить тень на моего брата Кальвина. Вопросы казались мне безобидными, и я отвечал». «О чем вы говорили с тем человеком в пабе?» — спросил Орни. Это был образованный француз. Он утверждал, что увлечен натур философией и хочет больше узнать про королевское общество. Он расспрашивал, что происходит на заседаниях, интересовался членами общества Кристофером Реном, Эдмундом Галлеем и, особенно, сэром Исааком Ньютоном. «Не случалось ли вам упомянуть, что сэр Исаак имеет обыкновение приезжать сюда воскресными вечерами и работать допоздна?» — спросил дэниэл «Точно не припомню, сэр, но вполне возможно. Именно такого рода сведения его особенно занимали, сэр». Орланг замолчал, потому что все в комнате дружно выдохнули и те, кто последние несколько минут изучал его лицо, теперь разглядывали свои ногти или смотрели в окно. «Я поступил дурно, сэр», — спросил Анри Орланг, адресуясь к Даниэлю. «Глупый вопрос. Я прекрасно знаю, что да. Но преступление ли это? Могут ли за такое привлечь к суду?» Даниэль, движимый состраданием, посмотрел Гугеноту в глаза, и уже приготовился сказать, конечно, нет, однако Исаак его опередил. «Вы виновны в пособничестве, и доказать это перед судом не составит труда. Мистер Портрид, доставьте его в Ньюгейтскую тюрьму». Портрид без всяких церемоний навис над Орланком, сгреб того за шкирку и рывком поднял. Потом ногой отпихнул стул, на котором сидел Орланг, и спиной вперед потащил Гугенота из комнаты. Цепь гремела по доскам пола. У выхода портри остановился, чтобы свободной рукой открыть дверь. Орланг, воспользовавшись передышкой, сказал, «Простите, господа, нельзя ли мне добавить словечко другое о человеке, которого вы разыскиваете?» «Говорите!» Сэр Исаак кивнул портри. Тот остался стоять в дверях, глядя через плечо орланку и по-прежнему держа его за шиворот. Даниэлю подумалось, что они похожи на ярмарочного чревовещателя и марионетку. «Я, можно так выразиться, не один год изучал Джека, как мистер Галлей наблюдает движение комет и познает их природу, хотя бессилен изменить их ход. И я скажу, что если вы считаете Джека рабом Людовика мечтающим об одном угодить французскому королю, то вы его недооцениваете. Такая гипотеза, если мне позволено воспользоваться лексиконом королевского общества, не отдает ему должного и не объясняет его действий. «И какова же ваша гипотеза, месье Арланг?» спросил Даниэль. Он обогнул земной шар, добыл кучу золота, потерял его. Отвоевал обратно и вновь потерял. Он был бродягой, королем и кем угодно между этими двумя состояниями. У него больше денег, чем можно потратить за одну жизнь. Спросите себя, что движет таким человеком. Когда Джек просыпается по утрам, о чем он думает? К чему он стремится? «Вам позволили сообщить нам ответы, а не засыпать нас вопросами» напомнил сэр Исаак. «Хорошо, сэр. Вы услышите ответ. Джеком движет любовь. Любовь к женщине. К одной единственной женщине, которую он когда-то любил и любит по-прежнему». Орланг посмотрел Даниэлю в глаза. «Некоторые из вас с нею знакомы. Ее имя...» «Я знаю ее имя» сказал Даниэль, оборвав Орланка, пока тот не неопорочил какую-то ни в чем не повинную даму. Однако опасение было излишним, потому что в тот же самый миг Портри дёрнул Орланка с такой силой, будто хотел его придушить, и выволок в дверь. "Спасибо, мистер Портри", крикнул сэр Исаак вслед, пока Орланка тащили под бешенную какофонию: лязг цепей, кашель и хрип пленника. И, звучавшие громче всего, рыдание миссис Орланг. По всему коридору распахивались двери, ученые в удивлении выглядывали, пытаясь понять, что происходит. Кикен встал и закрыл дверь. Звуки не стихли совсем, но превратились в обычный раздражающий шум. Несколько мгновений члены клуба приходили в себя. Потом мистер Орни, который вел сегодняшнее заседание, спросил. «Есть еще предложение по повестке дня?» «Есть!» – сказал господин Кикин. «Лечь, черт побери, и хоть немного поспать!» Как бы ни поступили остальные, Исаак спать не отправился. И Даниэль тоже, потому что Исаак хотел с ним побеседовать. Они сидели в кабинете рядом с библиотекой, отведенном Исааку как председателю королевского общества. «В рассказе Орланка отсутствует одна важная деталь», — начал Исаак. «Вы об этой чепухе про женщину?» — спросил Даниэль. Исаак брезгливо скривился, показывая, что Даниэль соображает непростительно медленно. «Чтобы подложить адскую машину туда, где она оказалась, Джеку мало было знать, что я воскресными вечерами задерживаюсь тут допоздна. Ему...» «Надо было знать еще, что вы приедете с мистером Тредером, причем именно вечером воскресенья. Я не единожды уведомлял Королевское общество о своем приезде письмами, которые Орланг мог видеть. О своем приезде – да, но то, что Джек знал точное время вашего прибытия и адскую машину подложили в сундук на телеге мистера Тредера – «Указывает на участие мистера Тредера». «Мы это уже обсуждали. Я готов поверить, что у Джека был шпион среди слуг мистера Тредера, но утверждать, будто сам Тредер наемный убийца — чистейшая нелепость». «Вы заметили, как тихо он сегодня себя вел?» «Вы говорите тихо. Я бы сказал, сонно». «Мы все провели без сна полтора дня». «Вы слышали от Орланка, как Джек забирает власть над человеком, добивается небольшой услуги, затем приходит вновь и вымогает другую, уже более крупную, пока жертва не окажется связанной по рукам и ногам? Неужто трудно поверить, что такое произошло с закоренелым весовщиком вроде мистера Тредера?» «Я обдумаю вашу гипотезу», — сказал Даниэль при условии, что вы обдумаете другую, столь же неприятную. У Джека Монетчика есть в королевском обществе сообщник помимо Анри Орланка, несравненно более высокопоставленный.